что символизировало сочетание с богиней. Можно назвать также культ персидского бога солнца Митры. Согласно мифу, Митра родился 25 декабря. Его день рождения отмечался ежегодно. Посвященным приходилось проходить семь ступеней испытания, семь врат жизни, ритуальное омовение, участие в священной трапезе и так далее. Знакомство христиан с эллинистическими культами-мистериями происходило в период отхода от синагоги. По времени это совпало с идеологическим кризисом, связанным с тем, что столь ожидаемый конец света так и не наступил. Поскольку христиане перенесли миссионерскую деятельность на эллинистические общины, первая греческая община была создана в I веке в Антиохии, Это, естественно, повлекло за собой необходимость приспосабливаться к потребностям и обычаям язычников, хорошо знакомых с культами мистериями. Данное обстоятельство отражено в посланиях, приписываемых Павлу, в них часто встречается слово «мистерия» — «тайна». Здесь речь идет уже о таинствах христианских. В послании к римлянам Павел называет свое учение «откровением тайны». Глава 14, стих 24. В первом послании к Коринфянам упоминает «Премудрость тайную». Глава 2, стих 7. «Домостроителей тайн их Глава 4, стих 1. В этом же послании, говоря о преображении, отмечает «Говорю вам тайну». Глава 15, стих 51. Запаздывание прихода Мессии и наступление конца света в какой-то мере уменьшило значение и притягательную силу эсхатологической проповеди. Открытый вызов власти и аскетический, полный мистического экстаза образ жизни казались ненужными. Становилось очевидным, что желания не могут быть осуществлены в той форме, как они выражены, например, в Откровении. В то же время таинственные обещания культов мистерий, умирающих и воскресающих богов, возможность спасения для посвященных, как бы указывали путь для дальнейшего развития христианства. Под влиянием культов мистерий ожидаемый земной спаситель Мессия постепенно принимает отдельные черты разных богов. Некоторые элементы христианского богослужения также заимствованы из культов мистерий, в частности причащения, когда хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христову. Множество параллелей можно провести между обстоятельствами рождения восточных богов и историей рождения Христа. Однако мы не можем считать христианство культом мистерий, хотя многие раннехристианские писатели называют его именно так, например, Климент Александрийский или Ориген. Но все же стоит отметить, что в христианстве нашли отражение ритуалы, праздники, верования, связанные с культом умирающих и воскресающих богов, которые своими страданиями и смертью призваны спасти людей. Христианские общины росли, их приверженцы приспосабливались к окружающей обстановке, социальный состав верующих постепенно изменялся. Учение о Царстве Божием, открытом лишь для бедных и угнетенных, требовало пересмотра. Христиане должны были отказаться от этого учения не только потому, что оно вызывало нарекания власти, но и отпугивало от общин тех зажиточных верующих финансовой поддержки, которых нуждались христиане для широкой миссионерской и филантропической деятельности. Христианам пришлось приспосабливать свое вероучение как для угнетателей, так и для угнетенных их религии по-прежнему должна была выражать протест низжайших слоев общества против существующих порядков и в то же время поддерживать существующий строй в соответствии с ожиданиями рабовладельцев. Наиболее наглядно этот процесс выражается в отношении христиан к рабовладению. Они считали, что рабы и рабовладельцы равны перед Богом, что раб должен смириться со своей судьбой, не восставать против рабовладельцев а служить им не за страх, а за совесть. Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 20. Двойственность проявлялась и по отношению к власти. Теперь христиане считали ее данной от Бога, но выступали против культа императора, то есть сохраняли оппозицию по отношению к угнетателям.